вокруг солнца личность была для нас выкинута из мировой серединки огромный кругооборот событий захватил нас в школе и на улице но центробежные силы ничего не могли поделать с нашим домом он непоколебимо оставался надежной осью всей жизни все остальное оказалось нам Верчится вокруг него большой опасный карусель. Так продолжалось до того дня, когда во время приема в переднюю пришел коренастый человек. Он был обут в черные чесанки, вправленные в резиновые боты. При нем был портфель и кобура. И Аннушка сразу определила в нем комиссар. — Граждане, извиняюсь, конечно, за неуместность, — сказал комиссар пациентам, — но меня пропустите без очереди, я по делу. Тут то все ожидающие по делу, — загалдела приемная. Нечего с портфелями вперед соваться. — Благородного строит, сказала из угла толстая хуторянка. На коленях ее шевелился мешок, там покрякивала жертвенная утка. В кабинете зажурчал умывальник, потом дверь открылась. Вышел больной, застегивая ворот рубашки. Комиссар прошел в кабинет без очереди. «Мое почтение», — сказал он, — «извиняюсь за неуместность, что не вчеред по революционному долгу, товарищ доктор. Я извиняюсь». К вам как комендант города. — Присаживайтесь, товарищ усышка, сказал папа, узнав в коменданте хорошо знакомого сапожника, что прежде обывал всю нашу семью и часто захаживал к нам за книжками, которые он брал читать у папы. — Что скажете хорошенького, товарищ усышка? Выбираться вам придется, товарищ доктор. — сказал комендант. — Фактически съезжать с квартиры. Торчок расширяется. Недостаток местов. Извините за беспокойство, но придется в двухдневном порядке. Папа подумал. — Вот, начинается. Добрались. И папа сказал, поправив красный крестик на кармане. — Товарищ Усышка, я буду протестовать. Я не позволю в двухдневный срок выкидывать меня бесцеремонно, как какого-нибудь буржуа. Мне кажется, что трудовая интеллигенция имеет право требовать к себе более чуткого внимания со стороны власти, с которой она работает в полном контакте. — Ладно, денек накину, — сказал комендант. Но больше уж никак. А насчет контакта и не успоряю. И со своей стороны вам обстоятельную квартиру обнаружил. На Кобзаревой, бывшего Андрея Евграфовича, дом пустодумого. Ничего, квартирка. И перевозка, конечно, наша. Согласитесь. Что я сначала должен посмотреть квартиру, сказал папа. Смотрите на здоровье, отвечал комендант. За осмотр денег не берем. А шестого, значит, пришлю подводы. Ну, засим пока. И комендант собрался уходить. На тот взгляд его упал на папины ботинки. Ну как? спросил комендант. Носите. — Ношу, — сердито отвечал папа. — Левый не жмет? — озабоченно спросил комендант. — Нет? — Видите, я тогда говорил, это только сперва, а потом разносится. — Я должен вам откровенно сказать, товарищ усышка, съездил папа, — что это у вас выходило удачнее, чем так сказать... — С какой стороны смотреть, товарищ доктор? — засмеялся комендант. Штеблет это вы заказывали, а теперь, кое-что, извиняюсь, не по вашей мерке делается. Может, где и жмет. Весть о предстоящем переселении ошеломила и потрясла нас с Оськой. Мы увидели, что центр мира сместился. Историю заказывали не в нашей квартире. Вероятно, в таком положении оказались современники Коперника. Они привыкли считать, что человек — соль Вселенной, а Земля — пуп мироздания. Оказалось, что Земля — крупинка среди тысячи подобных. Подчиняясь внеземным силам, она ходит вокруг Солнца.